А кого может удивить поляк? Впрочем, одно приглашение Дмитрий Михайлович все-таки получил. И вот как это произошло. Едва обустроившись, Волконский приказал Фоме разузнать, как рассмотреть другие два острова архипелага Гоза и маленький Комино. Примечание. Название острова Мальта пришло от финикийского малят убежища, ясный указатель на удобной гавани острова. Подарив имя, финикийцы отняли у острова зеленый покров, безжалостно пустив древние леса на корпуса кораблей. Гозо, второй по величине в архипелаге, ведет название от финикийского же «чечевица», Форму каковой и напоминает. Между ними прилег остров Комино и маленький Коминото, по названию «Прямой травки», в изобилии произраставший здесь коммин Четвертый мистический островок Вилфлан, в четырех километрах к югу от Мальты, напротив развален доисторических храмов Мнайдра и Агар-Им. Перец «Филфел» заполнял островок, пока англичане не превратили «Филфлу» в пушечный полигон. Мальтийцы с опаской поглядывают на «Филфу» с утесов «Дингли» и не советуют туда заплывать. Еще два островка расположились в устье залива Святого Павла, где корабль с апостолом потерпел кораблекрушение в шестидесятом году нашей эры по дороге в Рим, событие, отмеченное в деяниях апостолов Святым Лукой. Довершает архипелаг уже просто кусок скалы у западного побережья Гоза, крутая и массивная фунгус-рок в заливе Двейра. Моховидный грибок, растущий на скале, по преданию лечит дизентерию и геморрой. — Без пропуска из комендатуры порта никак, ваша светлость! — после обеда доложил Фома. — Приготовь мальтийское платье, — сказал Волконский. — Рыбу ловить без пропуска я чай позвольно? Фома пожал плечами. — На факелы и то, когда луны нету. — А то луна их сбивает. — Кого сбивает? — уточнил Дмитрий Михайлович. — Рыбка идет на факел, пока луны нет. Тут они ее сетью окружат и тащат. А то еще в три факела бывает. — Ты, я смотрю, глазастый, как учили ваше свидетельство. Когда много света, рыбка, знаете, и тряется. — В Черкевову! На дальнюю оконечность Мальты выехали за светло отсюда до Коммина и Го за рукой подать, поехали на повозке, запряженной почему-то коровой. Корова нервно косилась на огромное удилище, купленное Петром в ловчонке, торговавшей скобяными изделиями. Дорога велась вдоль берега, мимо желтых сторожевых башен, с которых солдаты любовались зажиточным мальтийским купцом, любующимся с телеги влажным мальтийским закатом. — А может, это не корова? — меланхолически размышлял подозрительный Фома, устроившись на задах воска. — Что-то больно любопытное. И цвет у ней загадочный, и сиськ не видать. слышь — сказал он Вознице. Но возницы не только на иностранных, но даже и на родном наречии изъяснялся с затруднениями. Зато довольствовался миской кукурузной каши после мучительных переговоров, предложенной Петром в качестве аванса. Приехав в Черкеву, Возница стал тыкаться во все подряд лачуги, поместить рыбаков до полуночи, но везде было занято. «Лампука!» — сказал Возниц. «Это он по какому?» — спросил Волконский. «Рыба такая!» — пояснил Фома. «Нынче сезон. Все рыбаками занято». После заката стало холодно, Дмитрий Михайлович измучился и начал сердиться. введи меня куда-нибудь, разбойник!» «Хоть к черту, только к месту!» — закричал он, выхватывая плетку. Возница кубарем скатился с повозки. — Есть одна, — вдруг сказал он на чистом итальянском, — только вам не понравится. Там не чисто.